Глава 20. Виталий Владимирович, к вам Руслан Петрович Лосев. Просит принять его. Я со злостью посмотрел на Дениса и перевел взгляд на Любашу, которая в этот момент зашивала дырку в плече, использовав кусочек мышечных волокон, вырученных искусственно в лаборатории Егорова. По сути, это были мои собственные клонированные мышцы. Но сам Егоров, который в момент изготовления заплатки и осмотра выглядел предельно серьезным, я его таким никогда не видел, сообщил, что это временная мера, и что имплантат может в любой момент отторгнуться. К счастью, рана в легком вроде бы зажила нормально, но тут надо думать. Он не исключил, что повлиял состав воды со всеми примесями, химией и магической очисткой, поэтому попросил привезти им образец воды из уже моего дома. Пусть подождет или проваливает, сквозь зубы ответил я, чтобы сдержать рвущуюся наружу совсем уж площадную брань, потому что любая манипуляция с раной была настолько болезненной, что я даже не сдерживал слезинок, собирающихся в уголках глаз. Все усугублялось тем, что попытка обезболить приводила к тому, что рана увеличивалась. И это было совсем нехорошо, особенно если учитывать, что такого никто никогда из моего окружения не видел. Даже странно, что прошли всего сутки с того момента, когда я вышел из подвала и наткнулся на целую делегацию, спешащую ко мне, включающую Вихрова, Вяземского и Андре. Вяземский долго смотрел на меня, затем протянул куртку, не примену заметить. «Как бы, Виталий Владимирович, ходить обнаженным, хоть и по пояс, не вошло у вас в привычку?» А вот Вихров обратил внимание на другое. «Вы ранены?» И в этот момент я, мовчась надевал куртку, прекрасно понимая, что быстро это не пройдет и нужно как-то приноравливаться. «Несмертельно», — коротко ответил я. «Саша, уберите трупы. Один в библиотеке, куда мы сейчас пройдем», — я кивнул юристом. «Второй в подвале. В комнате с трупом в подвале ничего не трогать. Там должны сначала разобраться Алдышев со своей командой». Не глядя больше ни на кого, я направился к библиотеке, слыша только стук каблуков андрео у себя за спиной. Там, просто переступив через тело Софьи, я подошел к картине. «Кирилл, убери ее, я сейчас не смогу выполнять подобные упражнения». Когда картина была убрана, я достал ключ из кармана штанов, открыл сейф и просто ткнул пальцем в разложенные на полках футляры. Андрей вытащила какой-то прибор и быстро просканировала пространство, затем открыла один из футляров. От блеска камней зарябила в глазах. «Бог мой!» Ошарашенно пробормотала она, дрожащей рукой ставив футляр на место. Софье нужно было это, вдобавок к книгам. И я указал на столик, куда Эльза аккуратно положила оба экземпляра книг знатности, украденных из Касла и Дворца Совета кланов соответственно. Здесь практически все активы Волковых переведенные в бриллианты. Папаша благоразумно хотел сбежать, но ему не удалось из-за моих чересчур прытких, но совсем безголовых родственничков. Андре, быстро хватай Воровару Степановну и покупайте в собственность клана все, что принадлежало Волкову. Не удивлюсь, что и в других зданиях нас могут ждать подобные сюрпризы, если Софья и ее братец не добрались до них первыми. Думаю, что содержимое даже этого сейфа покроет наши расходы. Смеетесь? Андре сразу же принялась кладовать с комом. Треть содержимого одного футляра покроет эти расходы. Волковы всегда были одним из самых обеспеченных кланов не обладающих высоким статусом, а именно обеспеченных. Насколько я помню, они всегда занимались камнями, но не добывали их, а реализовывали и выступали посредниками. Да, Варвара Степановна, мне необходимо в течение получаса провести некоторые транзакции. Это возможно? Сумма? Думаю, около 50 миллионов для начала. Нет, я не сошла с ума. К тому же они окупятся вот прямо сейчас, как только транзакции на оплату пройдут. «Да мне плевать, откуда вы их будете временно изымать!» Андрей выскочил из библиотеки, переходя с главным бухгалтером на личности и на маты. М «Да...» Я отряхнул головой и повернулся к Вяземскому. «Кирилл, возьми книги. Как только Андрея даст отмашку на то, что здание принадлежит клану, передай один экземпляр секретарю Совета Кланов, а один экземпляр Овчинникову. Он сейчас очень важную работу проводит. И, Кирилл, передашь лично в руки, не через посредника, не через почту» а лично, с получением расписки о том, что книги получили именно те, кто должен был их получить, чтобы потом не было никаких неожиданностей. Возьмешь несколько ребят Вихрова для твоей охраны. Неизвестно, кому еще о них известны и кто еще, кроме совета, жаждет их получить. Можно узнать, Виталий Владимирович, откуда вы узнали о содержимом сейфа? Яземский с трудом оторвал взгляд от тела девушки, лежащего на полу. Почему-то, видя сфокусированный взгляд моего юриста, я был уверен, что он точно понял все детали и ответственность порученного ему задания. Я мог бы направить кого-нибудь другого, но обычный юрист одного из набирающих вес и медленно, но уверенно двигающегося вверх клана не привлечет излишнего внимания. Ведь юристы всегда вальсируют от клана к клану, совершая многочисленные сделки и утрясая определенного рода вопросы и юридические нюансы по уже подписанным договорам и контрактам. Нет, я покачал головой и направился к выходу. Мне нужно было срочно попасть в лабораторию Калдышева, который все-таки умудрился выпросить у меня реабилитацию Егорова, а также подобрать себе людей из имеющихся в моем распоряжении ученых. Я однажды увидел их банду, которая вовсю осваивала помещение 13 квадрата. Они все имели вид слегка неадекватных и помешанных на работе людей, не таких улетевших, как Егоров, но где-то близко. Егоров, кстати, категорически отказался выходить из корпуса, заявив, что у него агорафобия и вообще улицы и незнакомое помещение его пугают, так что пришлось выделить ему пару комнат под небольшую квартирку. Очень скоро я понял, что сильно лоханулся, пойдя у него на поводу, потому что мы в раз лишились целого этажа, в котором расселилась эта банда, включая Алдышева, который был в лаборатории главным, и вроде бы немного адекватнее. Хотя, каждый раз бросая взгляд на янтарь, закрывающий целый квадрат, я все больше и больше в его адекватности сомневался. В лаборатории Алдышев меня долго осматривал, затем покачал головой. «Ничего не могу сказать. Все-таки органика не моя специальность. Я сейчас позову Егорова и ту чудесную женщину, которую мне удалось привлечь в лабораторию, Любовь Ивановна. Вот так я и узнал, что Люба теперь работает с этими психами, а также отдал себя в руки Егорову, подозревая, что еще не раз об этом пожалею. Вот только выбора у меня не было. Сраной нужно было что-то делать, и как можно быстрее. Из некой прострации, куда я намеренно себя поместил, меня вывел голос Любы». «Ну вот и все. Пока. Потому что, сдается мне, это рано еще проявить себя». И она начала собирать инструменты. «А теперь объясни мне, почему ты отказался от операции в лабораторном центре, где все приспособлено к этому, и настоял на кабинете, где непонятно сколько мы разной гадости в твою рану занесли?» «Не знаю, не спрашивай». Я соскочил со стола, на котором сидел все то время, пока меня шили. А насчет занесения чего-либо брось. Мне туда и так что-то занесли, от чего она никак не заживает. Я помялся, затем выпалил. Ты же их всех знала? Моего отца, Лосева, Бойнича? Было дело. Люба задумчивым видом складывала в чемоданы инструменты. А почему ты спрашиваешь? Лосев был внушаем, то есть его можно было в чем-то убедить, вопреки здравому смыслу? Он когда-то был крупным ученым. Любаш вздохнула. Он биопрограммист, занимался написанием и перепрограммированием кодов органических объектов. Мне сложно представить, что происходит в голове у человека, способного переписать код ДНК у живого организма. Самое простое, что приходит на ум, это развитие комплекса Бога. Люба задумалась, затем продолжила. Наверное, он в чем-то был похож на Игната, но второй мыслил более масштабно, и его конечные цели были более разрушительные. Среди них только Бонич не выглядел слишком уж от этого мира, но в его задачи входило чистое программирование, без вмешательства в естественные процессы под названием «Жизнь». Как он поднялся? Чем начало заниматься после разрыва отношений с отцом? Насколько я знаю, они с Боничем основали компанию на паях и занимаются программным обеспечением. Комы да разработка компонентов самой сети. Ну и внедрение сети в наш повседневный обиход. Если я ничего не путаю, то кое-что было ими взято в разработку и использовано из того проекта. Это позволило их семьям взлететь на небывалые ранее вершины, причем в довольно короткие сроки. Конечно, мы ведь все фактически зависим от сети, едва ли не на физическом уровне. Если бы они захотели, то могли бы уехать в любую другую империю, где тоже не потерялись бы на задворках. Но только если Ульмас был полностью удовлетворён и старался разнообразить свои предприятия в последнее время, чем только не занимаясь, то у Лосева этой удовлетворенности никогда больше не наблюдалось. Я не знаю, над чем они втроем работали, но это здорово отразилось на каждом из них. «Спасибо, Люба», — я кивнул ей, и медичка вышла из кабинета, закрыв за собой дверь. Немного подумав, я набрал номер Дениса. Пускай заходит. В кабинет вошел высокий, подтянутый молодой мужчина. Я махнул ему на кресло напротив моего, заметив, как он покосился на бинты, виднеющиеся из-под наброшенного на плечи, но не одетого пиджака. Пару минут мы молча изучали друг друга. Руслан не выдержал первым. «Вы же знаете, Виталий Владимирович, зачем я сюда пришел?» Он задал этот вопрос, не сомневаясь в ответе. Я же слишком хреново себя чувствовал, чтобы ходить вокруг да около. Знаю. Я кинул на стол ключ. Обычный ключ от замка с секретом, на который Руслан посмотрел с голодной жадностью, но сумел отвести взгляд и снова посмотрел на меня. Как так получилось, что, являясь старшим сыном, вы ступили вместо наследника Валентину? В семьях случается всякое. Если вам действительно интересно, то я сам отказался от роли наследника. Но то были причины, которые вас не касаются. Пожал плечами Руслан. После гибели Вали отец заболел. Он был не в себе, всю свою энергию направив на то, чтобы отомстить его убийцам. Он практически отошел от дела и единственное место, где я появлялся как глава клана, на совете. Где, впрочем, не принимал никаких решений. Из-за его инертности в одних вопросах и одержимости в других клан потерял свое положение, и теперь мне нужно его каким-то образом вернуть. Но в тот момент я не мог ничего сделать, у меня были связаны руки, надеюсь, вы это понимаете. В последние два месяца я отца практически не видел. Вы знали, что у него была лаборатория в городском родовом гнезде Волковых, в которой ваш отец удовлетворял свои потребности, связанные с его прерванной научной деятельностью? И лаборатория эта существовала уже очень давно, примерно лет 10. Он снимал помещение у Волкова на условиях передачи тому прав на открытие, которое может осуществить, например, патент на выявление нахождения алмазов в местах залегания адамантинов, спутниками которых они практически всегда являются, с помощью некоего существа, биомеханического, под кодовым названием Крот, который был Волкову выкуплен ульмысом Бойничем 5 лет назад. Я внимательно отслеживал его реакцию. Поджавшимся на долю секунду губам, сразу понял, что он знал про лабораторию. Знал ли Руслан, чем папаша в этой лаборатории занимается, это уже второй вопрос. А вот Ульмас сразу же засекретил этого крота и использовал его в моей шахте, проведя полные полевые испытания. Вот поэтому-то он так быстро согласился помочь несчастной Мариночке, которая забыла, что слово «жалость» для человека масштаба бойнича уже не существует. Руслан молчал, но я ждал ответа, и он это понимал. «Да, я знал». Наконец прозвучал тихий ответ. Про лабораторию, не про его безумные передачи патентов, и не препятствовал этому, думая, что подобные увлечения смогут вернуть его из глубин разума, в которых он, похоже, заблудился окончательно. «Поймите, мой отец был ученым, и я понятия не имею, как к нему можно применить термин «нормальный», «Я не осознаю этих границ, и я не обвиняю вас в его гибели. Вы были в своем праве. Но я правда не знаю, можно ли исправить нанесенный ущерб». Руслан развел руками. «Тогда вы наверняка знаете, что у вашего отца была вторая лаборатория, кроме той, что находилась в доме Волковых, для его экспериментов, тех, что для души. Судя по тому, как дернулась его щека, такого поворота он явно не ожидал». Гораздо проще было сыграть на невнимательности и хоть как-то выкрутиться при таком стечении обстоятельств. Я обратил внимание, что в той лаборатории элементарно не хватало пространства и ресурсов, чтобы в таком количестве, как через конвейер, штамповать крысюков, которые заполонили канализацию моих промышленных комплексов. Тут было что-то другое. Но сам Лосев-старший так и не сознался, где именно находится его основное место отдыха, в котором он, как хороший художник, творит. Сквозь площадную брань и неадекватные реплики я вычленил только одно. После того, как раздался выстрел, убивший Софью, он вместо того, чтобы вызвать группу зачистки своего клана, ренулся самолично уничтожать все, что могло каким-либо способом привести к нему. Как оказалось, зачатки адекватности и разума все еще присутствовали у него в голове. Возможно, он и работал здесь, но сдается мне, что не один, и не всегда, потому что попасть внутрь без специального разрешения ему бы не удалось». Скорее всего, тут работал кто-то, кому Лосев посильно помогал, может быть, даже ученик, и вариантов на эту должность было не так уж, чтобы очень много. Главное понять, что на самом деле происходило между Лосевым и Волковыми, и почему Софья решила передать тому родовые книги, так как в такие совпадения и случайности поверит только наивный слепой идиот. А она, конечно, хороша. Где еще можно спрятать книги, если не в огромной библиотеке, из которой невозможно ничего вынести чужим людям? Так что я все еще больше склоняюсь к версии, что Лосяша убили случайно. Он просто время напотрахаться, да и место выбрал неправильно. Но его, скорее всего, не предупреждали, что может возникнуть неприятность со стрельбой. А крышу у папаши так резко протекла, потому что он осознавал свою вину в гибели сына. «Я не могу ответить на ваш вопрос однозначно». Через, наверное, минуту ответил Руслан. «У моего отца было довольно много лабораторий. На этом построен семейный бизнес, так сказать. И что конкретно вы подразумеваете под второй лабораторией, мне не совсем понятно». Он сжал губы, пристально глядя на меня. «А чего ты хотел, Сава? Чтобы он тебе за ключик, который ты у трупа из кармана вытащил, все-все рассказал?» «Ну, тогда же в сказках резко происходит. Но попробовать все равно стоило. Когда вы узнали, что он перевел часть активов в бриллианты, мы оба посмотрели на ключ. Это был ключ от сейфа в банке, куда лось старший отнес камни. Мне об этом он сам сказал, хрипло смеясь, при этом говоря, что на матродию никогда до его камней не добраться. Это было за 10 секунд до того, как я его пристрелил, как бешеную собаку. Про то, что хранится в сейфе Волковых, я сам догадался, по его выкрикам. Тогда же я и понял, что лось слетел с катушек, и, похоже, окончательно. Любой вопрос, какой бы я ему ни задал, всегда заканчивался только оскорблениями. Ничего конкретного я так и не смог выяснить от него. Большая часть была моими догадками, и не более. Он был опасен для окружающих, и я не стал подвергать этих окружающих опасности, избавив его от мучений. Сложно не узнать о таком, если необходимо постоянно держать руку на финансовом пульсе. Руслан усмехнулся. «Да, сложновато». Я в упор посмотрел на него. «Я думаю, что это делишки Волкова каким-то образом внушили ему, что это я убил Валентина, воспользовавшись его душевным состоянием, так сказать, когда он очень сильно хотел найти виноватого. Что это был сговор между мной и Бойничем, и что итогом сговора являлось убийство, как кардинальное средство разрыва помолвки между Валентином и Эльзой. Когда же я напомнил ему, что помолвки не было», Он окончательно потерял связь с реальностью. Руслан только вздохнул. Я пытался его разубедить. Правда, пытался, и тому есть многочисленные свидетели, но, повторяю, я пару последних месяцев отца не видел и не знаю, как далеко зашли его фантазии. А мне было некогда в них разбираться. У меня клан, половина решений, по которому принималась на грани фола из-за моего неясного статуса. Повторяю, как бы мне не хотелось, я не в силах исправить причиненного ущерба. Когда я сказал ему, что знаю, почему именно он взорвал южанина, то никогда еще так не ошибался. Он меня сам об этом сказал, громко смеясь при этом. Идиотом меня назвал. Да. Эта бомба была предназначена Ульмасу? Вероятно, я не знаю подробностей. Не лгите мне. Бомбу не устанавливал ваш отец лично. Он нанял какого-то бродягу. Но вот что удивительно, этот бродяга исчез, и никто его так и не смог найти. Только вот вашему отцу было на него уже плевать. Это вы его убрали, чтобы он не смог ничего рассказать? Каждый защищает свой клан так, как может, и считает нужным. У Руслана на лице сыграли желваки. Да, бомбу должны были поместить под машину бойнича. Исполнитель просто перепутал две практически одинаковые черные машины. Иногда так случается, когда за дело берется непрофессионал. Хватит говорить о моем отце. Он сошел с ума и наворотил много страшных дел. Но он мой отец. И до самого конца являлся главой моего клана. Поэтому да, я защищал его как только мог. Разгребая то дерьмо, в которое он мог окунуть нас всех с головой. Так открыто говорить про компрометирующие делишки отца перед посторонним и практически врагом? Он реально думает, что я ему поверю? И если он знал, что Лосев-старший решил кого-нибудь взорвать, то либо сделал все, чтобы предотвратить, либо попытался бы на этом сыграть. А тут только папашка плохой, а я забочусь о клане. Ему было известно больше, чем эта отрепетированная реплика, он и с... я его сам подвел. Но сейчас, в данный момент, Руслан точно не сознается в том, что ему было известно и известно сейчас. А улик для предоставления в совет кланов у меня нет. Я не горжусь этим, но я не мог поступить иначе. Что вы хотите за ключ? Он резко сменил тему, но я ждал этого, поэтому спокойно произнес. Все записи вашего отца касаемо его научных разработок, 10% акций предприятия, обслуживающих сеть... И ваш голос в совете кланов по любому интересующему меня лично вопросу. При нарушении любого пункта этой сделки, которую вы сейчас по всем правилам оформите с моим юристом, я буду вправе разгласить подробности гибели южанина и его преемнику. И нет, я не торгуюсь. Я набрал номер на данный момент, соглашаясь вести ту игру, которую начал вести Лосев-младший. Главное, не упускать его из вида сомневаюсь что он как-то причастен к оппозиционной тусовке, ему это было бы очень невыгодно. Да и продолжать дело папаши, направленное на месть тем, кого его подсунула больная фантазия, он тоже вряд ли станет. Но вот пакость, какую он сможет сотворить в отместку за своего неадекватного отца, хотя я здесь не уверен. «Было что-то, чего Руслан едва не порвал с кланом? И не факт, что я когда-нибудь узнаю, что же это было на самом деле? И какие у самого Руслана дела с Олегом Волковым, которого, как я понимаю, Лосев и натаскивал в той самой лаборатории в бывшем доме Волковых?» «Андре, дорогая, он твой!» С этими словами я поднялся из-за стола, Забрал ключ и направился к выходу из кабинета, вручив ключ, впорхнувший в кабинет Андре, которая так хищно посмотрела на Лотева, что мне даже на мгновение стало его жалко. В коридоре я связался с Алдышевым и выяснил, что мумию пока не идентифицировали, а Громов уже вроде бы начал приходить в себя. Но до полной адекватности, при которой я мог бы с ним говорить, еще далеко. Крысяков почти всех уже перебили, по крайней мере тех, кто жил в канализации под нашей промзоной, а в исследованиях, посвященных моей ране, вроде бы намечается некий прорыв. Окончив доклад, Алдышев отключился, а я побрел к своей комнате. Рана снова начала болеть, и хотелось просто немного полежать, в надежде, что боль немного притупится. «Отец дает нам свой дирижабль для поездки в Милан». Эльза подошла ко мне и обняла за талию со спины. Или, может, останемся дома? Я бы с удовольствием. Но не могу. Я покачал головой. Я должен там быть, но хоть и бей, не понимаю, зачем. А в пятницу у нас свадьба. Я уже обо всем договорилась. Когда мы вернемся, наши юристы составят брачный договор. Так что будет время что-то в нем изменить, если понадобится. Она отпустила меня, обошла и посмотрела в глаза. Ты правда в порядке? «Я, правда, не в порядке, но вроде не умираю». Улыбнувшись, я сбросил с плеч пиджак, который упал на пол. «Собирайся, из за меня тоже. Надеюсь, что эта поездка будет стоить того, чтобы она вообще состоялась».